Глава 43 Главным событием был доклад Хрюшева. Через три года после смерти Сталина он не был опубликован, только зачитан на закрытых парцебанях. Он как бы был только для партийцев, но при том, что он не был опубликован и читался только устно, он стал известен ну, всем, кто хоть мало маломальский грамотен. И это был взрыв настоящая атомная бомбы. Хотя многое из того, о чем говорил Никита, люди уже знали. Для меня и для Симы там вообще не было ничего нового. Все это мы знали, вплоть до того, что Сталин убил Кирова, скажем, что было не сказано, но намек на это был дан. Выяснилось, точно было это подтверждено гораздо позже. Но это, об этом говорилось. И всё остальное о культе личности. все это мы, конечно, знали. Но даже для нас сам факт, что это произнесено вслух, что это сформулировано, меняло что-то. Для других же, для людей, которые пытались все же идти следом за лозунгами партии, это было такое потрясение. Фадеев, автор «Разгрома и молодой гвардии»,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 которые впадали в тяжелейшую депрессию. Даже мой дорогой и любимый друг Нёмочка Наумов до этого момента все пытался оправдать. Как-то стараясь, он человек очень думающий, тем не менее, эта потребность быть в едином потоке с главным направлением, он был членом партии, было очень сильное. И он был одним из тех, кто был абсолютно потрясён, болен, раздавлен этим. Были люди, которые поверили, но сделали вид, что не поверили, чтобы легче жилось. Было, наверное, конечно, и люди, которые не поверили, которые считали, что это самоутверждение Никиты, борьба за власть. И тем не менее, это было решающим шагом, и после этого все уже как-то, каждый занял какую-то позицию. Вот это, может быть, важно сказать, что после этого... Нужно было оказаться в каком-то поле. И все оказались в этом поле. И для очень многих людей, активных, у кого стремление ну, жить единой, а не раздвоенной жизнью, это означало невозможность сойти с пути отрицания, разоблачения и активной попытки подточить режим